Первая часть. Самый длинный день. Помидоры. Один. Помидоры сияли на солнце. Горели, как стоп-сигналы, собранные в большую горсть. Они лежали в сумке, сплетенные с капроновой лески, и вместе с ней качались над немощенной дорогой деревянной улицы. Сумку несла пожилая особа с прямой спиной. Она держала сумку в левой руке, а в правой — крепкую трость с узловатыми гладкими суставами. Особо украшала сверху белая кружевная кепочка, а костюм ее состоял из похожей на мешочной куль кофты и узких клетчатых брюк. Судя по трости и походке, характер у пожилой дамы был твердый. За хозяйкой помидоров следовал в 10 шагах герой нашей книги. Московский пятиклассник Ваня. Точнее, шестиклассник, поскольку с пятым классом он покончил счеты три недели назад. В начале июня Ваня приехал сюда на каникулы и теперь не спеша, с осторожным любопытством, знакомился с неведомым раньше городом. А за решительной дамой Ваня шел просто так, без особых причин. Нравилось Ване смотреть на помидоры, от которых будто бы разлетались алые бабочки. Так ему казалось сначала. А сравнение со стоп-сигналами пришло во вторую очередь, но тоже было интересным. «Конечно, помидоры не здешние», — в такт шагам думалась Ваня. «Южные какие-то. В этих краях для томатного урожая время придет еще не скоро». Стояло позднее июньское утро, жаркое и безоблачное. Нагретая дорожная пыль была тонкой, как серая пудра. Она припарашивала плетеные ванины башмаки и успевшие подзагореть щиколотки. Извилистая улица тянулась среди утонувших в кленовых зарослях заборов, кривых домиков и сараев. Она была почти пуста, если не считать дамы с помидорами, Вани, рыжего кота в развилке столетнего тополя и кудлатого пса, размаренно дрыхнувшего на обочине. Потом сзади послышались лихие вскрики и шуршание колес, Появились трое на велосипедах. Помидорные стоп-сигналы были наездникам не указ. Парни не сбавили скорость. Они со свистом пронеслись справа от Вани, а затем слева от дамы с тростью. Тот, что впереди, крепко задел Ваню локтем, а задний зацепил педалью капроновую сетку. Сетка порвалась. Помидоры, как сбежавшие от бабки красные колобки, запрыгали в пыли. Велосипедисты умчались вперед и весело затормозили у древних, украшенных остатками деревянного орнамента ворот. Коротко оглянулись, хохотнули, заговорили между собой, крикливо и неразборчиво. «Ковбой недостреленный!» — мелькнула у Вани, задетая твердым локтем плечо побаливала. Хозяйка помидоров резко нагнулась, потом снова выпрямилась и вскинула подбородок. Теперь она стояла к Ване боком. Поза у женщины была надменная, и все же Ваня сразу увидела, что никакая она не особо, а растерявшаяся интеллигентная бабушка. «Хулиганы», — сказала бабушка, но не со злостью, а как-то вопросительно. Подумала и добавила, «Просто шпана какая-то», и посмотрела на Ваню. Наверное, в первый момент решила, что он из той же компании. Но не стоило труда, чтобы понять явно не истой потому что поменьше и без колес и вообще не хулиганы ни шпана а обычный мальчишка вроде тех что сейчас гоняют мячи на ближние спортплощадки у студенческого общежития конечно не было у мальчика никаких столичных признаков да и быть не могло поскольку большинство пацанят такого возраста выглядят нынче одинаково на всем белом свете Слегка растрепанный и не но, в общем-то, приличный ребенок, в аккуратных плетенках на боссу ногу, в похожей на футбольную форму одежонке из синей хлопковой ткани, недавний подарок бабушки Ларисы Олеговны, маминой мамы. Малость испуганный, но больше раздосадованный. Таким Ваня увидел себя как бы со стороны, глазами стоявшей неподалеку старой незнакомки. Если бы в самом деле существовала футбольная команда с такой вот формой, называлась бы она, скорее всего, «Рыцарь» или «Айвенга». Потому что на рубашке была разноцветная, размером с кулак, эмблема, голова в шлеме с поднятым забралом и надпись готическими буквами «Айвенхоу». Надо сказать, что этот вышитый знак в какой-то мере влиял на Вани на ощущение жизни. Не сильно влиял. «Почти незаметно. И все-таки...» «Ну, посудите сами. Одно дело, когда над карманом какой-нибудь Винни-Пух или Микки Маус, а другое, когда такой вот рыцарь. Как говорится, без страха и упрека». И Ваня остался на месте, хотя первое желание было удалиться независимой походкой. Я, мол, ни при чем и ввязываться не обязан. «Он не удалился» что и послужило причиной событий, без которых не было бы этой истории. «Безобразники», — выговорила помидорная бабушка со слабеньким таким ожесточением. Ковбои хохотнули опять, а самый большой тощий оглянулся. Сказал назидательно, «Не надо ходить по дороге, сударыня, на то есть в нашем городе тротуары». Тротуары и в самом деле были. Хлипкие мостки в три доски, тянувшиеся вдоль заборов среди лебеды и сурепки. Ходить по ним, ноги ломать. Ваня встретился с сударыней глазами. Виновато мигнул. Осталось одно. Сказать «давайте я вам помогу». Он так и сделал. Подобрал из пыли и пушистых одуванчиков сетку, расправил. Дыра оказалась большущая, все помидоры выкатились. Ванина рубашка была без пуговиц, со шнуровкой на груди. Он выдернул шнурок и крупными витками стянул края капроновой прорехи. Сел на корточки и стал складывать в сетку помидоры. Хозяйка их сказала с высоты роста. «Спасибо, голубчик. Слава богу, в нашем городе еще есть нормальные дети». Мальчик Ваня, который был не из нашего города, застеснялся пусть прежнего, заспешил — Потерял равновесие и встал коленом на коварно подкатившийся помидор, один из самых крупных. Мх, будто придавил медузу. Ой, простите, я нечаянно. Какие пустяки! Ну смотри, ты испачкал ногу. М -м, какие пустяки! Бормотнул Ваня. Получилось будто нарочно, в тон собеседницы, и он смутился снова. Быстро встал, протянул нагруженную сетку. «Вот, готово!» «Спасибо, мой хороший!» В этот момент ковбои у ворот громко загоготали. Ваня бросил на них короткий, как выстрел, взгляд. Нет, они смеялись, конечно, не над ним и не над хозяйкой Помидоров. Они сидели на великах, обернувшись к мальчишке и бабке пестрыми спинами. Старший, который обмолвился про тротуары, был ближе всех. Его оттопыренные уши розово светились на солнце, Рыжеватая стрижка ежик искрилась, а крепкая голая шея была такая соблазнительно беззащитная. Внутри у Вани случилась отключка. Так он называл моменты, когда словно исчезали тормоза. Это случалось редко. Например, если боялся, боялся, а потом с размаху перелетел через высоченного коня в спортзале. Или вдруг возненавидел себя за трусость и сиганул с самой верхотурной площадки в бассейн. Или с маху въехал по щекастой роже семиклассника Гути, который измывался над пацаненком из третьего А. Ух, и у того из носа. «Елена Аркадьевна, я не понимаю, что с вашим мальчиком. Всегда был такой сдержанный, покладистый, и вдруг, если такое повторится, может стать вопрос о его переводе из гимназии в школу по месту жительства». «Вот и теперь». Исчезли все звуки, лишь тонко запищал в ушах. Раздавленный наполовину помидор лежал под ногами. Его уцелевший бок по-прежнему горел, как стоп-сигнал. Но не для Вани был этот стоп. Ваня взял пострадавший фрукт на ладонь. «Простите, а он вам тоже нужен?» О, нет, конечно. А ты что?» услышал Ваня сквозь писк в ушах. — Решил его скушать? Не надо, он же грязный. Если хочешь, возьми целый. Ваня не хотел его кушать. Он хотел другое и знал, что не промахнется. При отключках точность движений вырастала у него во много раз. Послушный законам баллистики, алый снаряд описал длинную дугу и с чавканьем влепился в шею ковбойского предводителя. Розовые уши дернулись, как осенние листья на ветру. «И?» – вопросительно сказал их хозяин. Потом изумленно пропел «И?» Медленно развернулся вместе с велосипедом. в Вмиг усмотрел виновника своего унижения. Толкаясь ногами о землю, стал подъезжать, неторопливо и неумолимо. А отключка у Вани сразу пропала, и душа опустилась в холодный желудок. Дружки пострадавшего безмолвно двинулись следом. Драпать было бесполезно. Все равно догонят на великах. Все трое остановились в пяти шагах. Предводитель нагнул к плечу голову. Сказал почти сочувственно. «Бзя, недоразвитая, ты хоть понимаешь, что с тобой будет?» Так Ваня впервые услышал здешнее словечко «бзя», означавшее всякую никчемность. А что с ним будет, Ваня понимал. Ох, как понимал. Ковбой-предводитель растянул в улыбке лягушачий рот, округлил глаза, уши его хищно зардели. Хорошо-то как. У меня снова появился смысл жизни. Это ты. Я не изничтожу тебя сразу, а буду делать это постепенно, при каждой встрече. Медленно. И с удовольствием. И ты поймешь, ненаглядная лапочка, что такое вечный страх жизни. Владеет речью паразит. Не окончательно тупой, мелькнула у Вани, но гад окончательный. Жидко-зеленые глаза врага подтверждали Ване на суждение. Они были безжалостны, несмотря на улыбку а два других ковбоя были никакие, безмолвно лупали веками. Их предводитель потрогал шею, облизал ладонь и еще на метр катнулся вперед, наверное, чтобы начать программу изничтожения. Но помидорная бабушка повела себя совершенно неожиданно. Опустила сумку к ногам, левую ладонь положила на Вани на плечо, а трость мушкетерским жестом выставила перед собой — сообщила молодым голосом. «Не советую проявлять агрессивность, молодой человек. Вы получили по заслугам и ступайте своей дорогой. Имейте в виду, что в молодые годы я занималась фехтованием». Получивший по заслугам ухмыльнулся, но спорить не стал. Приложил колбу ладонь, так отдают честь американские военные, развернулся с велосипедом и тихо поехал прочь. «Дружки за ним». Такой исход ничуть не успокоил Ваню, потому что его новый недруг оглянулся, и в болотных глазах было обещание. «Черт меня дернул связываться», — нарастала у Вани здравая и тоскливая мысль. И все же воспоминания о метком чавкающем ударе оставляло в душе некоторое удовольствие. И на миг представилось даже, что вышитый рыцарь на рубашке улыбается из-под забрала. «Я тебе очень благодарна, мальчик», — сказала фехтовальная бабушка уже не юным, а обычным голосом. «А не мог бы ты мне оказать еще одну услугу?» Чтобы не казаться совсем струсившим, Ваня слабо пошутил. «Еще в кого-нибудь вляпать помидором?» «Да нет, что ты!» Просто помоги мне донести сумку до дома. К тому же тебе все равно надо взять обратно шнурок. Да, конечно. В том смысле, что, конечно, помогу и, конечно, надо взять. А в общем-то оба понимали, что смысл в другом. Лучше держаться вместе, пока враги на велосипедах неподалеку. Два. Пошли рядом по краю дороги. Выросшие между дощатым тротуаром и обочиной лопухи шуршали по сумке с помидорами. С другой стороны тротуара, у заборов, поднимались травянистые кусты. Высокие, больше вани. С цветами разных тонов, от бледно-розовых до темно-вишневых. Формой цветы напоминали крупные головки львиного зева. Их было много на здешних улицах, и вани они нравились. В Москве ничего похожего не встречалось. Орхидеи, да и только. Ваня однажды спросил у бабушки Ларисы Олеговны, как по-настоящему называются эти орхидеи. Та не знала. В прежние времена их не было. Они стали появляться несколько лет назад. Все разрастаются и разрастаются. Прямо марсианские посланцы какие-то. Марсианские посланцы — это само по себе было привлекательно. Таинственно даже. И Ваня тогда впервые подумал, что город Турень, куда его сослали, не столь уж плох. Было в городе что-то такое. От сказок Андерсена или от мушкетерской поры, или от Том-Сойеровского Сент-Питерсбора. Деревянная старина перепутывалась с новыми, но тоже похожими на старинные кварталами. Белая колокольня древней церкви подымалась в облака вместе с башнями и шпилями университетских корпусов. На шпилях красовались узорные железные флаги и корабли. Подождать немного, присмотреться, и появится среди них Карлсон с пропеллером или растрепанная тетка на метле. Через дворы и улицы тянулся глубоченный заросший овраг. Некоторые утверждали, что это бывший крепостной ров. В нем тоже цвели марсианские посланцы. Таинственно журчала внизу невидимая речка Туренко. а враг назывался Лог. От Лога, мимо покосившихся домов с деревянной резьбой, чугунных решеток и длинных факультетских зданий с полукруглыми окнами, уходили к реке широкие мостовые. Река была ничуть не уже, чем в столице, и обрывы над ней напоминали Воробьевы горы. Конечно, не вся Турень была такая. В современных районах, куда бабушка Лариса Олеговна возила внука покупать летнюю одежку и обувь, все напоминало Москву. Но потому Ваня и смотрел там вокруг без интереса. Что он, не видал проспектов, супермаркетов с эскалаторами, многоэтажек и площадей с фонтанами? Здесь, в районе исторического центра, в который аккуратно вросли новые университетские кварталы, Было совсем по-другому. Тоже порой шумели машины, однако слышался и от кузнечиков. И густо летали над подорожниками и клевером коричневые бабочки. Жаль только, что и в этих местах у Вани появились теперь недруги. Ваня украдкой оглянулся, не движутся ли недруги следом. Те двигались, но в отдалении. Делали вид, что едут по своим делам. — Ага, по своим. Знаем мы эти дела. Идти молча было неловко. Ваня совсем уже решился поинтересоваться, не знает ли его спутница, как называются марсианские цветы у заборов. Но вместо этого вдруг спросил. — Скажите, пожалуйста, а вы вправду занимались фехтованием? Спутница откликнулась охотно. — Что ты? Нет, конечно. Это я сказала так, для храбрости. Но я в школьные годы очень любила смотреть фильмы про рыцарей и мушкетеров. Эти кинокартины были тогда черно-белые, иностранные, и назывались трофейные. Попали к нам во время войны с Германией. Ужас какие давние времена, да? А еще я не хуже мальчишек сражалась на палках, когда играли в Пиратов и Робин Гуда. А как тебя зовут, юный рыцарь? Рыцарь. «Это она из-за вышивки на футболке или из-за того, что отомстил обидчику?» «Ах, лучше бы этого не было». «Меня зовут Ваня», — сообщил он со вздохом. «Замечательное имя. А меня — Любовь Петровна. А во времена сражений на палках звали меня Люба или даже Любка. Или бывало — Любка-синябка». «Как? Простите, я не расслышал. си Потому что девичья фамилия была Грибова, а в ту пору все знали дразнилку считалку грибки, а бабки рыжики, синяпки. Если правильно, то, наверное, синявки, деликатно уточнил Ваня. Если правильно, да. Но кто из нас в те времена обращал внимание на грамматику? Любовь Петровна шагала широко, постукивая палкой о дорогу, и смотрела прямо перед собой. Похоже, что стремительно укатилась памяти в прошлое. Но через несколько шагов встряхнулась. — А ты, Ваня, откуда появился в этих местах? Раньше я тебя не встречала. — Я из Москвы, на каникулах у бабушки, которую, кстати, раньше никогда не видел. Так получилось. — Вот как! — почему-то обрадовалась Любовь Петровна. — Это, наверное, замечательно, жить в столице, а? м не знаю. По-моему, обыкновенно. Да я подолгу нигде больше и не жил, сравнивать не с чем. Я в прежние годы нередко ездила в Москву, гостила там у друзей. Это было прекрасно. Впрочем, по-всякому. Ну, вот мы и пришли». Ваня завертел головой и при этом зацепил глазом притормозивших в отдалении недругов. «Куда пришли-то?» Рядом бревенчатая стенка выходящего на улицу сарая, а дальше очередной забор с торчащими над ним верхушками кленов. Ой, нет, в заборе была дощатая калитка с тяжелым железным кольцом. Любовь Петровна с натугой повернула кольцо, калитка отъехала внутрь. — Ходи, Ванечка, здесь наша тихая обитель. Двор был просторный, заросший, как и улица. По краям какие-то будки и хибарки, а посреди двора длинный кирпичный дом. Трехэтажный, но невысокий, с обвалившейся здесь и там штукатуркой, с крутой железной крышей, где торчала треугольная чердачная будка. К будке вела из лопухов приставная лестница. На ее ступеньках сохли плетеные половики, на самой нижней сидел пестрый петух гордо обиженного вида. «Строение столетней давности», — сообщила Любовь Петровна. «Бывший доходный дом Купчихи Мелентьевой. Представь себе памятник старины, хотя ничего знаменательного, кроме возраста, в нем нет. Городские власти там и тут сносят деревянные дома с уникальной резьбой и кружевной жестью, а этого монстра трогать запрещено. А поскольку запрещено, то и жильцов не расселяют. И обитают здесь люди в квартирах с ржавыми трубами и печками начала прошлого века. А зачем сносят-то? Деревянные? Осторожно спросил Ваня. Чтобы строить офисы и рестораны, разумеется. Во имя ее величества прибыли. Ну, в общем, как в Москве, понимающий отозвался Ваня. Впрочем, дом не произвел на него отталкивающего впечатления. Было в нем даже что-то... «Ну, почти что приключенческое. Будто он из книжки «Кортик» про мальчишек-пионеров давнего времени. И печки там...» Ваня всегда мечтал о квартире с печью, в которой можно разводить живой огонь. «Цыпа-цыпа», — тихонько сказал Ваня петуху. Тот глянул с ожиданием, что дальше-то. Но Ваня не знал, что дальше, и петух обиделся на жизнь еще сильнее.